Садитесь, сударь, и пока вашими устами говорит разум и справедливость, присутствие ваше не будет не в тягость. Ваша молодая супруга, очаровательная и добродетельная, боготворит вас. Вы же, сударь, как утверждают, не без основания, сделали ее несчастной, не имея ничего, кроме чистоты и непорочности. Никого, кроме матери, чтобы утешить ее в горестях, она, несмотря на все ваши заблуждения, влюблена вас до безумия, и вы легко можете себе представить, сколь ужасно ее положение. Хотелось бы, сударь, перейти прямо к делу. Мне кажется, что вы чего-то не договариваете. В чем цель вашего визита? Помочь вам обрести счастье, если таковое возможно. А если я убежден, что счастлив и без вашего вмешательства, значит, вам более нечего мне сказать. Сударь, невозможно находить счастье в преступлении. Согласен с вами. Но тот, кто после упорного изучения наук, после зрелых размышлений приобрел способность видеть вокруг себя одно лишь зло, С достойным безразличием взирать на суету рода человеческого распознавая в ней волю некой неведомой но необходимой власти тот добродетельный то нечестивый то всегда требовательный настойчиво внушающий потомкам комода то что им следует одобрительно на противтив осудить но никогда не навязывающий им того что станет им помехую или огорчит то согласитесь сударь Такой человек вполне может быть счастлив, вне зависимости, похож ли его жизненный путь на мой или же на ваш. Счастье, идеал, плод фантазии, некое побуждение к действию, зависящее единственно от способностей наших видеть и чувствовать. Исключая удовлетворение физических наших потребностей, Нет ничего, что могло бы сделать всех равно счастливыми. Каждый день являет нам пример очередного счастливчика, чье счастье немедленно вызывает неудовольствие у его ближнего. Таким образом, всеобщего счастья не существует, и мы можем наслаждаться лишь тем, что сами содеем согласно чувствам нашим и нашим убеждениям. Мне это известно, сударь. Но если ум наш впадает в заблуждение, то путеводной нитью нашей остается совесть, и сама природа требует от нас соблюдения законов ее. Ну разве это противное природе порождение, именуемое совестью? не уступает с легкостью любому капризу нашему. Податливая она, словно воск, позволяет придавать ей любую форму, сообразно нашим желаниям. Если бы законы ее были столь неизменны, как вы пытаетесь меня убедить, то разве не была бы человеческая природа всюду одинакова? И разве не были бы деяния людские безмерно схожими во всех уголках земли обетованной? А так ли это на самом деле? Разве тот страшится того же, что и француз? Разве француз не совершает каждодневно того, за что бы уже давно покарали японца? Нет, сударь, нет. В этом мире нет ничего незыблемого, ничего, что заслуживало бы порицания или похвалы. Ничего, что стоило бы вознаграждать или карать. Ничего, что, будучи законным на севере, не стал бы преступным на юге. Словом, то, что именуемо добром или злом, есть лишь плод воображения нашего. Вы заблуждаетесь, сударь. Добродетель вовсе не призрачный. Исходя из того, что поступок, почитаемый нами за достойный, будет признан предосудительным за тысячи километров отсюда, не следует давать определение преступлению или добродетели и почитать себя счастливым от содеянного выбора. Обрести благоденствие можно, единственно полностью подчиняясь законам своей страны,